Гуськом шли с котомками в руках мужчины с обритыми головами. Их было человек 12-15. Кто они, куда шли? Но инстинкт плотной толпы мгновенно организовал им коридор. Первый из идущих внезапно остановился и захлебывающимся голосом выкрикнул женскому скопищу. «Матери, жены, дочери, слушайте нас! Хлопочите! Вы здесь не напрасно! Пишите всюду! Видите, мы первые из тех, кого выпустили благодаря вашим хлопотам! Женщины, родные, добивайтесь правды! Боритесь!» Боже, что тут началось! Освобождают? Все взорвалось. Справочное бюро НКВД превратилось в шумное воспаленное поле. В схлипы рыданий, возгласы и лавина вопросов. Откуда вы с о т а п о из тюрьмы? Сколько отсидели? Кормят как? Скольких выпустили? И облегчение. Ну, конечно же. Этого и надо было ждать. А вы говорили, дурной сон прошел. Недоразумению конец выпускают. «Администрация большого дома уже наводила порядок, мужчин подгоняли, а женщины еще наперебой цеплялись за них вопросами, ц а р и л а ликование, возрожденная вера взвинтила нервы, опьянила, верить хотелось зримому, услышанному, а не тому, что было уже судьбой и не поддавалось пониманию». «Не все предались ажиотажу, нет. Многие тут же поостыли, и даже я, несмотря на начавшийся пляс воображения, ощутила в себе раздвоенность. Домой я, тем не менее, мчалась с вестью «видела, выпускают». «Мы пили чай, строили планы. Папа вернется. Его надо будет подлечить. Ни о каких отъездах из Ленинграда теперь и речи быть не может. Какая досада, что его успели отправить на этап. На возвращение уйдет больше времени, ведь дорога дальняя». «Папа?» «Нет, он не вернулся». Маленький отряд... Пересекший зал справочного бюро Большого дома мог быть случайной партией выпущенных на свободу заключенных, мог быть инсценировкой, провокацией, как считали некоторые. Все виденное позже давало основание считать, что... Попытки мужественных и честных людей в аппарате рвануть руль в другую сторону действительно имели место. Место, но не успех. За отчаянный помысел преградить сумасшедший потоп, лавину арестов, им самим пришлось затем разделить судьбу репрессированных. Ушедшие эшелоны с арестованными продолжали отстукивать версты к восточному краю Союза, к океану, к бухте Нагаева, к смерти. Дармовая рабочая сила заключенных уже приносила стране доход. Дело было задумано прибыльное. Магадан, папин адрес и все. Что такое б е з п р а в а переписки, поняли буквально. Я думала о папе постоянно. Так получилось, что, битая им, так и не узнавшая, что такое отцовская нежность, я оказалась связанной именно с ним, особенно прочно и навсегда. В наследство достались неразрешимые вопросы. «Почему с моим отцом, со множеством таких, как он, жизнь обошлась именно так?» Точкой отсчета для его воззрений была «бесправная и нищая Россия». Он руководствовался светлой идеей строительства нового, справедливого общества, стремился быть полезным ему. Это в его жизни было главным, поэтому, когда такой руководящий аргумент, как «я, коммунист», оголтело перекрывал все остальное, как самоценность утверждается в столь бешеном тем, что проскакивались традиционные представления о нравственности. Отец на свой страх и риск умел остановиться и сделать так, как подсказывала ему совесть. Беспощадность отца к членам семьи угнетала, тепла было мало, душевность заносилась в излишество, самым страшным злом в семье была объявлена ложь.